Однако Молчанов не был готов к этому и пока послал к Шаховскому человека, подходящего, по его мнению, на роль вождя народного выступления против Шуйского. Этот человек, Иван Исаевич Болотников, в юности состоял на военной службе, официально холопом, у князя Телятьевского. Платонов, лекции, страница 249 Смирнов, восстание, страница 138 Говорили, что он бежал от хозяина на Дон и вступил в армию казаков. В стычке с татарами Болотникова взяли в плен и продали туркам, которые отправили его на Галеры. После нескольких лет рабства Болотников бежал в Венецию и там услышал о смуте в Москве. Он решил вернуться домой. В Польше его задержали местные власти и доставили к Молчанову, которого поляки считали неофициальным представителем будущего претендента. Личность и жизненный путь Болотникова произвели на Молчанова сильное впечатление, и он, согласно Буссову, именем Дмитрия, назначил его большим воеводой, главнокомандующим повстанческой армии. Именно в таком качестве Болотников прибыл в пшеховскому Наиболее подробное описание восстания Болотникова смотрите «Смирнов. Восстание». Нет сомнений, что Болотников встречался с князем Телятевским. Нам неизвестны детали беседы хозяина со своим бывшим холопом, но мы знаем, что они пришли к взаимопониманию. Болотников оказался прирожденным лидером. Он был не только искусным стратегом, но, что при данных обстоятельствах гораздо важнее, имел социальную идею, близкую угнетенным, крепостным и холопом. Они поддерживали его основной политический замысел заменить боярского царя Василия Шуйского на народного, о котором им пока ничего не было известно, кроме имени Дмитрий. В повстанческой армии монархическая идея воплощалась в мнимом племяннике Лжедмитрия, царевича Петре, появившемся в казачьей среде, который назначил Болотникова своим боярином и первым воеводой. Самозванный царевич был лишь номинальным главой движения. Наиболее подробное описание этого смотрите. Смирнов. Восстание. А также Буссов. Страницы 70-71. Болотников сделал базой своих будущих операций Комарицкую волость. Крестьяне и беглые холопы составляли основную часть воинских подразделений, находящихся под его непосредственным командованием. Они однако представляли собой только одну из составляющих революционной коалиции. Другим важным элементом являлось среднее и низшее дворянство. Рязанскую группу дворян возглавляли Сумбуловы или Пуновы, тульскую боярский сын из Пашков. Кроме того, было подразделение донских и терских казаков, которые пришли с царевичем Петром. Правительство царя Василия, получив известие о выступлении Шаховского и появлении Болотникова, сразу осознали всю серьезность ситуации. Однако царские армии, посланные на юг, одна за другой терпели поражение от Болотникова и его союзников основной причиной неудачи войск московского правительства являлось то что им приходилось иметь дело не только с регулярной армией болотникова, но и с волной крестьянских мятежей которые быстро распространилась на север и грозило докатиться до москвы в октябре 1606 года корпус изстома пашкова подошел к пригородам москвы А вскоре к нему присоединился и Болотников с основной армией. Осада Москвы повстанческими силами началась 7 октября и продолжалась два месяца. Правительство Шуйского оказалось в опасном положении. Среди бояр и дворян начались разногласия. Не хватало хлеба. Цены на продукты быстро росли, что увеличивало недовольство народа. Тем временем Болотникову удалось доставить в город прокламации, призывающие народ убивать бояры богатых купцов,